Глава 81 «Вы уверены, госпожа?» Швея указала на другие, разложенные перед ней варианты. «Не хотите что-нибудь более блистательное? В конце концов, это большое событие, важный момент в вашей жизни, да еще и перед такой толпой. Может, лучше выбрать что-то более роскошное?» Магда уверенно улыбнулась обеспокоенной женщине. «Спасибо, но я считаю, мой выбор просто изумителен. Дополнительные слои кружев, вышивки и бисера не обязательно сделают платье лучше. В простоте есть своя сила». Лицо женщины было пронизано беспокойством. «Если вы так утверждаете, госпожа...» «Да». Магда, движимая главной целью... Сделала над собой усилие, чтобы ее слова звучали приятно. «Пожалуйста, сделайте все в точности так, как я показала». Швея неохотно кивнула. так да, госпожа». Женщины явно боялись, что их обвинят за что-то меньшее, чем шедевр многослойного великолепия. «И я не хочу, чтобы вы переживали. Я поставлю всех в известность, что платье выбрала я, и только я». Казалось, это несколько смягчило напряженную обстановку в комнате. Заставив себя отложить в сторону возмущение и ужас, Магда сумела собраться с мыслями, пока ее тащили в покое. Она знала, что нужно все тщательно продумать. Если Магда поддастся панике или, хуже того, сдастся, то не сможет ничего сделать. Магда не питала никаких иллюзий по поводу склонности Латейна к жестокости. Поэтому, хотя и волновалась за Тилли, знала, что сделала для нее все возможное. Ей нельзя на этом зацикливаться. Имея твердый план, она почувствовала решительное спокойствие. Магда знала, что должна сделать. «Какой материал, леди Сирос?» – спросила швея. Десятки рулонов были разложены на двух кушетках. Здесь были ткани с красивым рисунком а также большое разнообразие цветов и экзотических оттенков. Кроме того, рядом лежали метры и метры всякого рода кружев. Но Магда сразу же заметила нужную ткань. Ее интересовал только один материал из всей этой кучи. Другого она не хотела. Магда указала на простой шелк. «Этот». Женщина подняла голову. Беспокойство снова проступило на ее лице. «Вы уверены, госпожа?» «Господин латен кажется, не отобрял белое платье. Уверена, он имел в виду ослепительно белый. Эта ткань не совсем того оттенка. Думаю, он просто не хочет видеть на мне платье вопиюще белого цвета. Вот и все. Кроме того, это платье будет носить не мой будущий муж, а я». «Это будет мой день, и мне хочется выглядеть как можно лучше». Магда тепло улыбнулась, пытаясь дать понять, что ее не смогут отговорить. «Думаю, этот не совсем белый материал прекрасно подходит. Согласны? Мне нравится его блеск. Это самый элегантный из всех предложенных материалов. С ним ничто не может сравниться. Он превосходен и очень нравится мне. Этот материал идеально подходит для нашей цели». «Цели?» «Для моего перерождения!» Женщина моргнула, а остальные, доставая ножницы и готовя иголки и нитки, украдкой переглядывались, но ничего не говорили. «Перерождение, госпожа?» «Да», — ответила Магда. Ее пальцы соскользнули с блестящей ткани, когда она посмотрела на глазевшую на нее швью. «Это будет мое перерождение в нового человека!» Замужество превращает одинокую женщину в женщину, верную желанием мужа, не так ли? Таким образом, поскольку я собираюсь переродиться в нового человека, выбранный материал соответствует цели. Швея улыбнулась, хотя все еще выглядела встревоженной. Я вас поняла, госпожа. Итак, у вас есть все мерки? Вы ведь с ними закончили? У вас есть все, что нужно? Да, госпожа. Хорошо. «У меня был очень трудный день. Я хочу хорошо выспаться ночью, чтобы быть готовой к завтрашнему дню. Дню моего перерождения». Женщина, все еще сомневаясь, подняла палец, пока Магда не ушла. «Госпожа, насчет выреза. Господин латен ясно дал понять, что хочет платье с глубоким и откровенным вырезом. Я не хочу перечить вашим желаниям, но... Так не делая этого, мой будущий муж и нетерпений». И просто торопит события. Но он может подождать. Некоторые женщины захихикали. Пожалуйста, сшейте платье, как я его описала. Швея широко улыбнулась. Да, госпожа, конечно. У нас есть все необходимое. Клянусь, платье будет в точности такое, как вы попросили. Мы закончим его и оставим здесь, а уходя закроем двери, чтобы вы смогли отдохнуть. Мы не потревожим ваш сон. Магда заставила себя улыбнуться и с признательностью прикоснулась к плечу женщины. Благодарю вас, дамы. Доброй ночи. По пути в спальню Магда обнаружила в кармане сложенные листы бумаги и маленькие глиняные фигурки. Это было гравитационное заклинание, которое дал ей Мэрит. Она стояла, уставившись на бумагу в руке и фигурки, плавающие в воздухе над ладонью, и размышляла. Наконец, Она засунула все обратно в карман и прошла через открытые двойные двери в свою спальню. «Доброй ночи, дамы», – повторила она и заперла за собой белые створки двери.